Глава 16. Лента Мёбиуса. Они долго брели по низкому тоннелю. Лада Е2 не задевала головой потолок, её попутчикам пришлось пригнуться. Здесь было темно, так что Еровиц снова зажёг огонь на ладони, но тот еле освещал всё вокруг. Коридор постепенно сужался. В одном месте пришлось пробираться боком. Лада нервно хихикнула, вспомнив о всех съеденных за последнее время пирогах, как бы не застрять. Она втянула живот и с трудом, но пролезла в самом тесном месте, даже не ободрав кожу. Рана на плече сразу заныла, стало горячо. Видимо, вновь открылась. Главное выбраться отсюда, а потом можно будет посмотреть, что там. Туннель то круто поворачивал, то спускался, чуть ли не к центру земли то резко поднимался. Дыхание у Лады сбилось, в горку идти было особенно тяжело, ноги передвигались как ватные. От мысли обо всех глыбах камней, нависающих над головой, сделалось дурно. Сердце билось в паническом приступе, воздуха в груди не хватало. Лада начала задыхаться. Лель, снова почувствовав ее состояние, сжал ее руку. Постепенно страх отступил, Лада здесь не одна. «Дядька, посвети поближе», — произнес посвист. Он старательно всматривался в стену. Остальные подошли к нему и начали разглядывать рисунок. На камне была изображена битва великанов и людей. Трое из полинов стояли спина к спине, их окружили вооруженные всадники. Один из гигантов поднял над головой валун, собираясь бросить его в людей. Второй отшвыривал противников ногами. Третий был ранен. Из его глаза торчало копьё. Кто это? спросила Лада. Ну, ты не думаешь, что Святогор из ваших сказок был единственным великаном? вопросом на вопрос ответил Еровит. Их было много. Их создал Велес из камней, чтобы они помогали людям. Звали их Волоты. Лада ещё раз взглянула на наскальный рисунок. Как-то странно они помогали. Она бы не хотела, чтобы у неё завёлся хоть один подобный помощник. Волоты прокладывали русла рек, убирали камни с полей и возводили из них горы, а потом Чернобог помрачил разум волотов, и те начали убивать людей. Чем ему мешали люди, поинтересовалась Лада. Всем, объяснил Посвест, в первую очередь тем, что не он их создал. Он вообще не умеет создавать хорошее, только разрушать. А во-вторых, потому что люди не признали бога войны главным над богами. А где теперь великаны? Большинство погибло. Оставшуюся часть Велес обратил обратно в камни, и они вросли в землю. На карте это место называется Волотовые горы. Они находятся по дороге из Серебряного царства в Золотое. Повесть развернул карту. Теперь она изменилась. Вместо всей дивы на ней виднелись изображения царств медного, серебряного и золотого. Медное окружал ржавый лес, серебряное судой ельник, а на границе между серебряным и золотым царствами, после Ерилиной рощи, расположилась горная гряда. А Чернабог их не может вновь оживить, спросила Лада. Яровит пожал плечами. Надеюсь, что нет. Лада ещё раз посмотрела на карту. Медный дворец был изображён со всей тщательностью, при приближении проступал его подробный план. А почему нам не показывают серебряный дворец? Лада недоумевала. Потому что это царство ещё не наше, посвесть свернул карту. Она показывает тщательно лишь то, что знакомо. Они шли ещё долго. Ладе казалось, что они пробираются по кишке каменного волота, и неясно, чем закончится их путешествие. Наконец показался просвет. К тому времени проход настолько сузился, что лада с попутчиками ползла попластунски, прижимая щекой к каменному полу, чтобы не шарахнуться затылком о свод туннеля. Лель первым добрался до выхода и свесил голову. Невысоко, но так же убиться можно. Я подстрахую, пообещал Посвист. Он ухватился за ноги брата, когда тот стал выбираться из прохода. Лель совершил чудеса гибкости и умудрился не грохнуться пластом. Дальше он помог вылезти остальным. Тут и впрямь оказалось невысоко, на уровне полутора метров от пола. Лада огляделась. Они находились в каком-то маленьком помещении, больше похожем на чулан в старой квартире. Неужели они попали в альтернативную реальность, как было до этого? Яровит поднял ладонь повыше, чтобы осветить помещение. Тут дверь Через секунду сообщил он. Лада подошла поближе, деревянная, покрытая белой краской. Лель подёргал за ручку, дверь поддалась, и они оказались в огромном холле. Возникло ощущение, что спутники очутились в дворце снежной королевы. Выбеленные до синевы стены с серебристыми крапинами, хрустальные окна, сквозь которые свет дробился на разноцветные брызги. В глубоких нишах стояли статуи крылатых полуженщин-полуптиц. Тут же горели бронзовые канделябры. Лада задрала голову. Ого! Вместо потолка виднелось ночное небо с мирядами звезд. Она снова провалилась в него. Лелю пришлось толкнуть девушку, чтобы она избавилась от наваждения. — А Мары здесь нет, — сообщил посвист. — Как ты догадался? Лада не была так уверена. — Так чувствуется же. Лель поднял левое плечо. Дворец пустой, брошенный. И тогда Лада тоже ощутила это и испытала досаду. Не придётся ей сразиться с богиней болезней. Яровит велел: "Делимся на две команды. Мы с Лелем обыскиваем первый этаж. Лада с Посвистом верхний. Кстати, ты себя как чувствуешь?" Лада прислушалась к себе. Вроде нормально. Ничего не болит, ничто не тревожит. Красота. Она кивнула. Всё в порядке. Еравец с подозрением посмотрел на неё, видимо, припоминая, что глаза её вновь налились мраком, но больше ничего не сказал. Лестница была сооружена из тонкого стекла, если бы не перила из тёмного, почти чёрного серебра, Лада бы её не заметила. Они поднимались по ступеням с посвистом, и чудилось, что они парят в воздухе. При взгляде вниз кружилась голова. Лада боялась, что ступени исчезнут, и она загремит на пол. Но обошлось без неприятных сюрпризов. На верхней площадке Лада с Богом Ветра попали в длинный коридор. После короткой заминки они решили идти вправо. Посвясть простукивал пол мечом в поисках скрытых ловушек, но по-прежнему никаких неожиданностей не возникало. Тёмно-серые стены коридора походили на зеркало. Они были настолько гладкими, что в них отражалась Лада и её спутник. Лада остановилась и изучила своё отражение. Да, умыться бы ей не помешало. И глаза. Навья метка снова активировалась и отступать не собиралась. Что там Марина говорила? Что она медленно убивает Ладу? Ну ничего, скоро Лада это исправит. А пока надо понять, что с раной. Она попыталась встать так, чтобы отразилось плечо. Так и есть, рубаха разодрана, на ней видна запекшаяся кровь, но вроде ничего страшного. Немного полегчало. Рана не смертельная, и лада не истечёт кровью. Здесь дверь, окликнул её посвист. Будем проверять. Лада приблизилась. Если бы не бог ветра, она прошагала бы мимо. Проём почти сливался со стеной. Она дотронулась до него, и дверь резко распахнулась. Лада вошла в тёмное помещение без окон, шероховатые стены, каменный пол. В таких комнатах, по мнению Улады, содержатся пленники, а не живут боги и сказочные герои. Она пожала плечами, как-то непонятно, они с Посвистом двинулись дальше. Вскоре ситуация повторилась: еле заметный проём в стене и тесное помещение с родни кладовки. Коридор закруглялся, и вскоре Лада с Посвистом вернулись на площадку. Все 10 обнаруженных комнат были как под копирку, пустыми и мрачными. «Возвращаемся?» — спросила Лада. «Может, Яровид с Лелем что-то обнаружили?» «Подожди», — посвист наморщил лоб, о чем-то размышляя. «Лучше проверим еще раз». Лада была не согласна, нет смысла время терять, но спорить не стала. Они вновь вошли в коридор. И все изменилось. На стенах проступили рисунки. На одном из них был изображён огромный дуб с свисающим на нём человеком, над которым кружил ворон. На другом ослепительно белый камень, из-под подножия которого била молочная река. горели свечи, свет от них дробился на миллионы осколков и чудилось, что вокруг висит радужная пыль. Лада медленно шла, разглядывая картинки. Вновь появилась дверь, в этот раз полукруглая из тёмного дерева, обитая металлическими пластинами. Лада потянула дверь за витое кольцо и ахнула. Перед ней виднелась узкая тропа, вдоль которой росли серебряные деревья с малахитовыми листьями. Тропа терялась в зарослях кустов. Лада хотела пройти по ней, но повис ту держал: "Посмотрим, что находится за другими дверями". Они с Посвистом проверили оставшиеся двери. Там также обнаружился вход в сад. Надо Леля с Еровитом позвать, решил Бог Ветра. Они склонились над перилами. Что там у вас? Мы с Ладой кое-что нашли. У нас ничего, откликнулся Лель. Сейчас поднимемся. Они с Еровитом взбежали по лестнице. Такое ощущение, что это лента Мёбиуса, сказал Посвист. Если идти по одной стороне, то вместо комнат Одинаковые чуланы. А когда лента изворачивается, открывается вход в парк. Нужно проверить, принял решение бог воинов. Они вошли в ближайшую дверь, оставив на страже Леля. "Чуть что кричи", строго предупредил брат посвист. Леля взметнул брови. "Я уже давно вырос, хватит обо мне беспокоиться". Броню спокойствия точно кто пробил? По ладиной спине побежали мурашки. Настолько здесь было волшебно. Белый-белый потолок, из которого посыпались до да так и застыли в воздухе пустые снежинки. Серебряные деревья и кустарники, сделанные настолько искусно, что отличаются от живых лишь цветом. Трава, словно побитая морозом, в ней россыпь цветов. В прыжке замер заяц. Любопытная лань выглянула из-за волчьего лыка и замерла навечно. А потом послышался шум воды. Лада насторожилась. Живая. Она ускорила шаг. Посреди небольшой поляны располагалась мраморная чаша, из бронзового крана лилась вода. Лада взяла ковшик, лежавший на земле, и набрала воды. "Проверь только", предупредил Геровит. Лада брызнула на ближайшее дерево, то сразу же позеленело, а птица, сидевшая на нём, защебетала и взлетела ввысь. "Ой, она живая, оказывается", удивилась Лада. "Наверное, этот сад заколдовала Мара" сказал посвист. Лада глубоко вздохнула. Пора. Наконец-то она выпьет живую воду и на совсем избавится от навью метки. Если только это не очередной обман, подстроенный богиней болезней. Эх, была бы М арена рядом, она бы сказала точно. А так приходится рисковать. Лада зачерпнула воду и замерла. Не будет она её пить. Что за ерунда? Она и так прекрасно себя чувствует. Ей не нужно никакого лекарства, девушка отшвырнула ковш в сторону. Что случилось, не понял Посвист. Ничего, с раздражением ответила богиня весны. Я в полном порядке. Так зачем мне пить неизвестно что? Она попыталась отойти от источника, но её грубо перехватил Геравит. Тебе всё же придётся испить, потребовал он. Отпусти меня, Лада попыталась вырваться, но не смогла. Настолько сильна была хватка еровита. Посвист вновь набрал воды. "Пей", протянул онков в шладе. "Нет!" полузвериным криком ответила она. Её тело стало изгибаться, из рта появилась пена. "Дядька, держи её", велел Бог Ветра. Лада билась точно в огоньи. Её одолевала ненависть. Как они смеют приказывать? Какое право имеют заставлять её травиться живой водой? Только бы дотянуться до земли, тогда она им покажет, Примчался Лель, он крепко обнял Ладу и зашептал в ухо: "Борис, ты сильный, ты справишься. Ты не дашь этой дряни взять над собой верх". Лада попыталась отпихнуть его, но бог любви не выпустил её. "Ты помогла со снего, который убила Мара. Позволь мне помочь тебе". Лель гладил её по голове, точно маленькую, и Лада ослабла. Что она творит? Что на неё вообще нашло? Она протянула руку к овшу: "Я сама Лада задержала дыхание и глотнула. Будто тысячи пузырьков разбежались по телу, наполняя его необычайной лёгкостью и энергией. Стал щекот на ушах, пальцы дёрнулись пару раз, а затем раздался слышимый лишь ади хлопок, и защитный экран разлетелся в дребезги. Лада упала на колени, и в тот же миг сердце пронзила острая боль, напомнив о том, что оно есть. Лада с силой ухватилась за землю, стараясь удержать стон, до чего же плохо и стыдно. Она вела себя как любой из тёмнобогов, мечтала о власти. Навья метка едва не овладела ею, если бы не друзья. Лада с трудом поднялась, размазывая непрошеные слёзы по щекам и произнесла: Я в порядке. Можем идти дальше.